Семь. Чтобы выкопать эту штуковину, нам пришлось провозиться до самой полуночи. Двое копали, третий стоял на страже, постоянно следя за показаниями термометра. Каждые десять минут мы менялись. С помощью брошенных поблизости лопат и кирок нам удалось сначала снять верхний слой грязи и глины, затем мы углубили центральную часть ямы. И, наконец, перед нами медленно обнажились крышка и боковые стенки гроба. Во время работы мы почти не разговаривали. Тишина обволакивала нас своим саваном. Единственные звуки, которые разносили сейчас в ночи, издавали врезающиеся во влажную землю лопаты. Ширк, ширк, ширк. Все вокруг было спокойно. Время от времени мы посыпали центр ямы солью и железными опилками, чтобы держать потусторонние силы в узде. Кажется, это нам удавалось. В яме было на 2 градуса холоднее, чем на поверхности, но температура держалась на постоянном уровне и больше не понижалась. Исчез и раздражавший меня жужжащий звук, который я слышала внутренним ухом. Альберт Джоплин, взбудораженный и зачарованный всем, что происходило на месте загадочного захоронения, долгое время возбужденный метался рядом с ямой среди ближайших к ней надгробий. Однако, когда ночь целиком вступила в свои права, а железный гроб почти целиком показался из-под земли, инстинкт самосохранения взял верх даже в нашем архивариусе. Джоплин внезапно вспомнил о каких-то совершенно неотложных делах, которые ждут его в церкви, и ушел. Мы остались одни. Ширк, ширк, ширк. Наконец, мы закончили, полностью откопав гроб. Локвуд зажег еще один фонарь типа летучая мышь и поставил его на глину рядом с центром ямы. Мы сделали пару шагов назад, чтобы рассмотреть свою находку целиком. Железный ящик около двух метров в длину, с полметра в ширину и всего сантиметров сорок в высоту. Иными словами, это был не просто какой-то старый ящик. Это действительно был, как правильно догадался с самого начала Локвуд, железный гроб. На боковых его стенках местами остались прилипшие комочки серой глины, но в целом поверхность гроба была видна достаточно хорошо. тускло блестящая, покрытая похожими на засохшую кровь пятнами ржавчины. Нужно полагать, что изначально стенки гроба были прямыми и ровными. Однако годы и постоянное давление почвы сделали свое дело. Гроб покоробился, искривились его вертикальные края, слегка прогнулась средняя часть крышки. Мне доводилось видеть свинцовые гробы времен Римской империи, которые изредка попадались во время раскопок на расположенных в центре города кладбищах. Они выглядели в точности такими же помятыми. На нашем гробу один уголок крышки смялся так сильно, что приподнялся от верхнего края боковой стенки, образовав узкую угольно-черную треугольную щель. «Не хотел бы я быть похороненным в железном гробу», – сказал Джордж. «Неприглядное зрелище!» Кроме того, этот конкретный гроб не выполнил своего предназначения, — добавил Локвуд. Чтобы не пытались запечатать внутри его, ничего не вышло. Нечто могло просочиться наружу через эту небольшую дырку. Ты в порядке, Люси? Я покачнулась, стоя на месте. Нет, я не была в порядке. Моя голова словно налилась свинцом. Меня поташнивало. Внутренним ухом я снова начала слышать тот самый жужжащий звук. Стало казаться, что по коже во всех направлениях, бойко перебирая лапками, побежали невидимые насекомые. Я почувствовала отвратительный запах. Миазм, говорящий о близком присутствии гостя, причем очень сильного, если учесть, сколько на этом месте насыпано сейчас соли и железа. Да, нормально, бодрым тоном солгала я. Ну и кто же будет открывать гроб? Вопрос этот был, между прочим, непростой. В руководстве ФИТИС, на которое ориентируются все агентства, прямо сказано, что вскрывать запечатанные помещения, в том числе могилы, гробы или потайные комнаты, должен один человек. Все остальные агенты обязаны немного отойти в сторону и встать на с оружием в руках. Вскрывать запечатанное помещение – работа опасная и нервная, и у себя в агентстве мы выполняем ее по очереди. «Это правило можно считать для нас вторым по значимости после правила печенья, и оно постоянно становится предметом наших споров и препирательств». «Не я», — сказал Локфуд, указывая пальцем на зашитые прорехи от когтей на своей куртке. «Я вскрывал могилу миссис Баррет, а я открывала тот люк в доме Мелмота», — заметила я. «Джордж, потайная комната в отеле Совой», — ответил Джордж. «Помните с древним значком, предупреждающим об опасности чумы на двери?» «О, это была та, еще жуть!» Я ее вскрывал. «Никакая не жуть!» – возразила я. Та таком таком-то не была ни зараженной, ни потайной. Обычная прачечная, вешанная мокрыми штанами. Но когда я открывал ту дверь, я же не знал, что за ней скрывается. Ведь так?» – не собирался сдаваться Джордж. «Хочешь, давай бросим монетку?» Он порылся в кармане брюк и выудил оттуда монетку, очень грязную на вид. «Ну, что скажешь, Люси? Орел или решка?» «Я думаю, орел – интересный выбор. Давай посмотрим». В воздухе что-то мелькнуло. Слишком быстро, чтобы можно было рассмотреть. Ах, Решка, не повезло тебе, Люси. Бывает. Ломик лежит вон там. Ловкий трюк, Джордж, но вскрывать гроб будешь ты, усмехнулся Локвуд. Бери инструменты и печати. С облегчением вздохнув, я направилась к нашим дорожным сумкам. Джордж, с грацией слона, заковылял следом. Вскоре перед гробом было разложено все необходимое. Серебряные печати, ножи, ломик, фомка и все остальное. «Вскрыть гроб будет довольно просто», — сказал Локвуд. «Взгляни, с этой стороны крышка прикреплена на петлях, а на противоположной стороне два шпингалета, один из них все еще закрыт. Так что, Джордж, нанесешь один точный удар ломиком, откроешь крышку, запечатаешь то, что найдешь внутри, и через час мы будем дома». Он посмотрел на Джорджа, на меня и спросил. «Вопросы есть?» «Есть», — ответил Джордж. «Несколько». Где вы будете стоять? Как далеко? Какое у вас будет оружие, чтобы защитить меня, если из гроба выскочит что-нибудь ужасное? Мы с Люси все будем держать под контролем. А теперь... И еще. На случай, если не вернусь домой, я составил завещание. Вы найдете его под моей кроватью, в дальнем углу, за коробкой с бумажными носовыми платками. Будем молиться, чтобы Господь избавил нас от этих поисков. А теперь, если вы готовы... А на крышке гроба была какая-нибудь надпись? Спросила я. К этому моменту ее успела привести себя в состоянии боевой готовности. Все мои чувства обострились до предела. На ней было столько грязи, что трудно сказать что-нибудь наверняка, покачал головой Локвуд. И начинать заново скоблить ее тоже очень не хочется. Давайте лучше поскорей закончим с этим делом. На самом деле открыть крышку гроба было намного сложнее, чем говорил Локвуд. Заржавел не только уцелевший шпингалет. В нескольких местах сама крышка тоже приржавела к верхнему краю боковой стенки. Поэтому, чтобы освободить крышку, понадобилось 20 минут, на протяжении которых мы по очереди работали карманными ножами и стамесками. Наконец, мы почувствовали, что крышка сможет свободно подняться на петлях. «Так, неплохо», – сказал Локвуд в очередной раз, взглянув на термометр. «Температура держится стабильно, не падает, миазмы сильнее не становятся. И вообще, все идет как-то на удивление спокойно и тихо, даже подозрительно. Ну ладно. Люси, по местам». Мы с Локводом разошлись к противоположным концам гроба. Я держала на готове нашу самую большую и крепкую серебряную сеть, более метра в диаметре. Локвод вытащил свою рапиру и держал ее, слегка направив клинок вверх, готовый в любой момент атаковать противника. «Джордж», — сказал он, — «теперь дело за тобой». Джордж кивнул, на несколько секунд закрыл глаза, то ли настраивался, то ли молился, затем взял в руки Фомку. Пошевелил пальцами, разминая их, покрутил плечами и так повел шеи, что в ней что-то щелкнуло. После всего этого Джордж, наконец, вплотную приблизился к гробу и осторожно вставил кончик Фомки в щель между сломанными шпингалетами. Затем выпрямился, повелел задом, как игрок в гольф перед тем, как нанести сильный удар, глубоко вдохнул и налег на ломик. Ничего не произошло. Джордж снова навалился на Фомку. Вероятно, крышка покробилась, ее слегка зажала между покосившимися боковыми стенками гроба. Джордж налег на ломик изо всех сил. С оглушительным звоном крышка подскочила вверх, а тот конец ломика, на который навалился Джордж, резко опустился вниз. Джордж пошатнулся, откинулся назад и, потеряв равновесие, грузно шлепнулся в грязь. Покрутил головой, поправил съехавшие на кончик носа очки, сам без нашей помощи поднялся на ноги и заглянул внутрь гроба. И закричал. «Фонарь, Люси!» — крикнул Локвуд, бросаясь вперед, готовый защитить Джорджа клинком свои рапиры. Но из гроба ничто и никто не показался. Ни манифестации, ни гостя. Свет расставленных на земле вокруг ямы ламп отражался от блестящей внутренней стороны крышки и еще чего-то темного, лежащего в гробу. Фонарь был уже у меня в руке. Я включила его на полную мощность и направила яркий луч внутрь гроба. Если вы человек нервный или очень впечатлительный, Пропустите, пожалуйста, следующие два абзаца, потому что в гробу лежали не кости, а труп. В первый момент меня больше всего поразило именно то, что я вижу перед собой не сгнившего полностью за столько лет покойника. Вам доводилось хоть раз положить куда-нибудь банан и забыть про него? Если да, то вы знаете, что вначале он покрывается пятнами, потом темнеет, затем становится совсем черным и липким, и, наконец, усыхает и превращается в черный маленький стручок. Так вот, тот приятель, что лежал внутри железного гроба, Находился, если сравнивать его с бананом, где-то посередине между второй и третьей стадиями. Свет фонаря тускло блестел на высохшей потемневшей коже, туго обтянувшей кости скул. Кое-где кожа уже треснула. Посередине лба виднелось аккуратное отверстие, вокруг которого кожа полностью облезла. С обеих сторон череп обрамляли длинные пряди белых волос, совершенно обесцветившихся и ставших похожими на стеклянные. Глазницы были пусты. Губы усохли и разошлись, обнажив десна и зубы. На трупе были остатки пурпурного плаща или мантии, под которой виднелся старомодный черный сюртук, белая рубашка с жестким высоким воротничком и черный завязанный по викторианской моде галстук. В высохших костистых руках покойник держал кусок потертой белой ткани, в которую, по всей видимости, был завернут предмет, выскользнувший из тряпки то ли в тот момент, когда гроб сильно наклонили, опуская в могилу, то ли позднее, из-за подвижек почвы, вызванных грунтовыми водами. Как бы то ни было, сейчас этот предмет выглядывал между высохшими пальцами покойника. Этот предмет был куском стекла размером примерно с лицо человека и с неровным краем. Стекло было почти черным от покрывавшей его грязи и земли, однако местами проглядывало наружу и блестело. Именно этот блеск и уловили мои глаза. Смотри! Смотри! Что это был за голос? Чей? Люси, запечатывай! А это уже голос Локвуда, и я тут же накрыла гроб со всем его содержимым серебряной сетью. Так что же ты увидел, Джордж? спросил Локвуд. Теперь мы стояли на тропинке, пили чай и реяли сэндвичи, которые принес кто-то из команды Сандерса. На крик Джорджа к загадочной могиле сбежалась небольшая толпа. Сандерс, Джоплин, несколько рабочих и детей из ночной стражи. Сейчас все они терлись возле соседних надгробий, с опаской поглядывая на раскопанную яму и стараясь держаться на почтительном расстоянии от железных цепей. Мы опустили крышку гроба, остался виден лишь самый уголок серебряной сетки. То есть я знал, что Бикерстафф выглядел плохо. Продолжал Локвот. «Но ведь нам с вами доводилось повидать и кое-что похуже. Помните долину Патни?» Последние несколько минут Джордж оставался каким-то подавленным. Почти не разговаривал, стоял со странным выражением лица, с тоской и болью, глядя на выкопанную нами яму. Это меня насторожило. Джордж вел себя так, словно находился под воздействием призрачного захвата, когда агрессивному гостю удается подавить и подчинить себе волю своей жертвы. «Но мы же запечатали источник серебром, и поблизости нет ни одного призрака». Но постепенно состояние Джорджа, слава богу, улучшалось. Особенно этому помогали сэндвичи. Даев очередной, Джордж покачал головой и сказал Локваду. «Это было не тело. У меня в холодильнике хранятся вещи похуже. Зеркало. Вот что он держал в руках». «Думаешь, это было зеркало?» – переспросила я. Закрыв глаза, я опять увидела тот кусок стекла». «Блестящий, сверкающий, он был чернее самой темноты. Я не знаю, что это было, но мои глаза буквально прилипли к нему. Я увидел в нем... Нет, не знаю, что я увидел. Я видел тьму, и в этой тьме было нечто, нечто ужасное. Поэтому ей вскрикнул. Было ощущение, будто кто-то высасывает через грудь мои внутренности». Джордж содрогнулся. Но в то же время то, что я увидел, завораживало, не давало отвести от себя взгляд. Мне хотелось смотреть и смотреть в эту тьму, даже сознавая, какой опасности при этом подвергаюсь. Он длинно, тяжело выдохнул и закончил. Наверное, я до сих пор стоял бы там и смотрел, если бы Люси не накрыла гроб серебряной сеткой. Любопытное зеркальце, — сказал Локвот, очень внимательно следившись за Джорджем, пока тот говорил. Неудивительно, что они упрятали его в железный гроб. А разве в те времена, когда жил Бикерстав, они могли знать о свойствах железа? — спросила я. Массовое производство отгоняющих гостей предметов из железа и серебра началось лишь полвека назад, после того, как появилась проблема. А гроб, который мы сегодня нашли, был закопан за пару поколений до этого. Большинству людей об особых свойствах железа тогда действительно не было известно, сказал Локвуд. Но серебро, соль и железо с незапамятных времен традиционно применялись для отпугивания призраков и изгнания злых духов. «Поэтому то, что мы нашли в этой могиле железо, не может быть простым совпадением». Он спросил, понизив голос. «Никто из вас случайно не заметил чего-нибудь странного, что связано с самим доктором Бикерстаффом?» «Помимо того, что он оказался мумифицированным трупом?» Спросила я. «Вот именно, мумифицированным трупом. В газетной статье, которую нам показывал Джоплин, сказано, что Бикерстаффа съели крысы. Правильно? А тот парень в гробу был целым. Кстати." «Вы заметили дырку у него?» Он резко замолчал, увидев подходивших к нам Сандерса и Джоплина. Главный землекоп выкрикивал команды ребятишкам из ночной стражи, а Архивариус молча пялился на железный гроб, держась у самого края цепей. Они подошли, начались похлопывания по спине и поздравления. «Отличная работа, мистер Локвуд!» — кричал Сандерс. «Мастерски проделано!» «Будем надеяться, что теперь все неприятности позади». и мы сможем продолжить зачистку». Он широко повел рукой, в которой держал кружку с дымящимся кофе. «Люди поговаривают, что у старого Бикерстафа был в руках кристалл или что-то в этом роде. Наверное, та штуковина каким-то образом была связана с его таинственными ритуалами. Теперь уже ничего не узнаешь, все накрыто серебряной сетью. И поверьте мне, ее лучше не трогать», — рассмеялся Локвуд. Под ней действительно находится очень мощный источник. Вы немедленно должны связаться с Депик, чтобы они обеспечили безопасную транспортировку источника к месту его уничтожения. Это будет первое, что я сделаю завтра утром, — пообещал Сандерс. А сейчас мы должны заняться своим делом. Итак, почти полночи потеряли. Полагаю, мне нужно подтвердить, что работа вами выполнена. «Пойдемте в контору, я подпишу все необходимые бумаги». «А нельзя ли до утра перенести гроб в церковь?» — спросил Джоплин. «Мне не хотелось бы оставлять его здесь. Воры, охотники за реликвиями, сами понимаете». «Хорошо», — неохотно согласился Локвуд. «Только проследите за тем, чтобы сеть оставалась на месте. Перемещайте гроб вместе с окружающими его цепями и никому не позволяйте приближаться к нему». Локвуд и Сандерс ушли подписывать бумаги. Окончательно пришедший в себя Джордж прислонился к какому-то склепу и вступил в оживленный научный диспут с Джоплином. Я, чтобы скоротать время, принялась собирать наши инструменты и оборудование. Все еще было то ли довольно поздно, то ли очень рано. Время не так давно перевалило за полночь. Рабочий вечер выдался сегодня короче и успешнее, чем вчерашний. Однако странным, очень странным оказалось это захоронение, недоступным для понимания. Джордж что-то увидел, но, по ощущениям, это никак не было связано с появлением призрака. Но, тем не менее, что-то оказало очень сильное влияние на психику Джорджа, несмотря на огромное количество защитных железных барьеров. «Мисс!» Это был рабочий, которого звали Норис, самый большой и сильный из землекопов. Кожа у него на лице была толстая, продубленной, заросшей седоватой щетиной. На шее Нориса виднелась татуировка – череп-страж с распахнутыми крыльями. «Прошу прощения, мисс!» — сказал Норрис. — Я правильно расслышал, что никто не должен находиться рядом с гробом? — Да, все верно. — Тогда вам лучше остановить своего приятеля. Смотрите. Я обернулась. Джордж и Джоплин, перешагнув через железные цепи, направились к гробу, продолжая увлеченно о чем-то говорить. Джоплин прижимал подмышкой неряшливую кипу бумажных листов. — Джордж! — окликнула я. — Какого черта? И тут я поняла. Крышка. Надпись. Продолжая взахлеб радостно спорить друг с другом, они остановились у гроба и начали счищать прилипшую к его крышке грязь. Джордж достал свой перочинный нож для того, чтобы было удобнее счищать грязь. Слегка приподнял крышку. Лежащая под ней серебряная сеть сдвинулась с места. Один ее край сполз в сторону. Норрис еще что-то говорил мне, но я его не слышала, потому что в этот миг рядом с Джорджем и Джоплином возникла третья фигура. Эта фигура стояла неподвижно, молча, была высокой, тонкой и лишь частично материализовавшейся. Один край длинного серого плаща был насквозь проткнут углом гроба. У основания призрачного видения вспыхивали завитки плазмы, короткие и толстые, похожие на усики анимонов. Они извивались, пропадали и появлялись вновь, но при этом у самого призрака не было ни рук, ни ног, один лишь серый до земли плащ. не было видно и скрытой под длинным капюшоном головы призрака, если не считать двух деталей — белого, как рыбья кость, заостренного подбородка и раскрытого рта с неровными рядами зубов. Я открыла свой собственный рот, но тут же, раньше, чем успела крикнуть, услышала прозвучавший у меня в голове голос. «Смотри! Смотри! Джордж! Я исполню ваше желание! «Джордж!» «Ни Джордж, ни Джоплин не шелохнулись!» хотя не могли не видеть стоящую прямо перед ними фигуру. Оба они стояли, слегка согнувшись, словно застыли в тот момент, когда счищали грязь с крышки гроба. Глаза у Джорджа и Джоплина были широко раскрытыми и неподвижными. На лицах застыло выражение ужаса. «Смотри!» Голос был низким, глубоким, гипнотизирующим и в то же время каким-то холодно отстраненным. От звуков его в моих чувствах возникала неразбериха, мысли начинали путаться. Меня тянуло подчиниться этому голосу, отдать себя во власть ему, но в то же время безумно хотелось избавиться от наваждения. Я заставила себя сдвинуться с места. И фигура тоже сдвинулась. Она стала вытягиваться вверх и превратилась в огромную серую колонну, сквозь которую просвечивали звезды. Позади меня кто-то крикнул. Я не обернулась, некогда, и выхватила свою рапиру. Серая тень нависла над Джорджем и Джоплином. Похоже, что в этот миг оба они вышли из транса. Одновременно вскинули головы и резко отпрянули назад. Джордж закричал. Джоплин выронил свои бумаги. Призрачная фигура неподвижно зависла над ними. Я знала, что должно произойти дальше. Серая тень неожиданно согнется дугой и словно поток воды неудержима ринется вниз. Захлестнет. Сожрет их обоих. Я была слишком далеко. «Вот дура!» «На таком расстоянии моя рапира была бесполезна, и нет времени что-то изменить, подскочить ближе или успеть сорвать что-нибудь у себя с пояса». Призрачная фигура ринулась вниз. Впереди летел широко раскрытый рот с торчащими в нем неровными зубами. Я сделала единственное, на что была способна. Швырнула свою рапиру, и она полетела по воздуху, крутясь с колесом. Джоплин от страха запутался в собственных ногах и, пошатнувшись, толкнул Джорджа. Джордж, неловко копавшийся в кармашках своего пояса в поисках какого-нибудь оружия, потерял равновесие и начал падать. «Я исполню ваше желание». Рапира пролетела как раз между Джорджем и Джоплином, прямо у них над головами. Посеребренный клинок рассек прикрытое капюшоном лицо. Призрачная фигура исчезла. Оборвался и звучавший в моей голове голос. Из центра очерченного цепями круга до меня докатилась волна взрыва подсторонней энергии. настолько сильное, что сбило меня с ног. Мимо меня пронесся локвот с развивающимися на ветру волосами. Он затормозил возле выложенных в виде круга цепей и внимательно огляделся вокруг, горящими от возбуждения глазами. Но все было в порядке. Джордж был в порядке. И Джоплин был в порядке. Гроб спокойно стоял на своем прежнем месте. Над головой с ночного неба светили крупные летние звезды. Кость исчез.